ибо оно совершенно правильно. Придет стекольщик, исполнит своё дело, возьмёт шесть франков, потрёт руки от удовольствия и в сердце своем благословит ужасного ребенка. Это то, что видно. Но если путем рассуждения придут, как это часто случается, к тому заключению, что хорошо, коли бьются стекла, потому что это усиливает обращение денег, а следовательно служит поощрением промышленности вообще, то я воскликну, стойте, ваша теория не идет дальше того, что видно